Глава 32. Свершилось ли правосудие? Восторжествовала ли справедливость? Осоществился ли непреложный закон природы? Привели ли в исполнение общественный приговор? В назначенный срок бывший экскаваторщик Сутянин тоже вышел на свободу. Начиная с этого времени он занимался уголовной мелочёвкой, периодически навещая тюрьму Лонгхоллмен. пока не испустил вонючий дух в какой-то разборке. «Сколько веревочка не веся, все равно конец будет», — сухо констатировал Ойва Юнтунин, узнав о судьбе Сутенина. Агнета продолжала курить травку, пока не умерла. Говорили, что в могилу опустили редчайшей красоты тела. По слухам, производивший вскрытие патологоанатом влюбился в свою пациентку. Как бы то ни было, Но работа заняла у него 3 дня и 3 ночи. Кристин удалось стать одной из девушек Стикона. Так она заняла прочное место в высшем эшелоне низкого преступного мира. Эрдун Виттерм поселился в избушке в Купсуваре. Как и прежде, он тайком охотился на тетеревов и время от времени резал оленей из соседнего оленеводческого хозяйства, добывая себе пропитание. Стереосистема грохотала в жилище браконьера с утра до вечера. После отпуска майор Ремис вернулся в своё подразделение. Полковник Ханнинин вышел на пенсию. Ремис принял у него бригаду и был повышен в звании до подполковника. Ныне подполковник Ремис с супругой, известные в гарнизоне как интеллигентные светские люди, Ремес иногда играет на белом рояле и угощает гостей не дешевой водкой Коскин Корва, а померанцевой настойкой. На таможне города Турку был задержан немецкий турист, в багажнике которого под подстилкой обнаружили ценную икону высотой примерно метр. Контрабандист утверждал, что украл ее в заброшенной лесной избушке в Лапландии. Икона была конфискована и передана православной церкви Финляндии. В настоящее время её можно увидеть в православном приходе города Коупио. Митрополит Константинопольский несколько раз требовал передать уникальную реликвию в его распоряжение, но безрезультатно. Лисёнок по кличке Пятихатка, почти ручной скалящийся лис, породил на свет с десяток потомков. это, если перевести на деньги, составило пять тысяч марок, что в очередной раз доказывает, целевое использование леса гораздо выгоднее, чем сплошная вырубка. Ойве Юнтонину после смерти Сутянина наскучила беспечная богатая жизнь. Он продал все свое имущество и уехал. Где он сейчас находится, никому неизвестно. А в лесу повешенных лисиц периодически попадают в капканы немецкие туристы, привлечённые сушёными сосисками. В общей сложности за всё это время на них повисло 60 туристов. Хищники обглодали мясо с костей. Сейчас в лесу повешенных лисиц можно увидеть множество скелетов, которые в ветреную погоду раскачиваются, постукивая костями, словно призраки на висельных верёвках. Во время сильных морозов скелеты покрываются белым инеем. На фоне заснеженной таёжной природы они представляют таинственное и пугающее зрелище. Кто хоть раз это видел, никогда не забудет их странное очарование, как никогда не забудет экзотическую золотую Лапландию.